Что ты тут делаешь в такую рань? Джерри отворачивается от раковины, услышав, что ее брат входит, и садится за кухонный стол. Сейчас пол 11 Какая рань? Ты пришел домой только в седьмом часу. Я слышала. Тебе нужно поспать. Да ладно. Мне не нужно много сна. Значит, он ушел? Да. Теперь он нашел покой. Что ж, спасибо Господу за это. Она ставит на стол чайник и садится. А ты, Барри? Ты нашел свой покой? Да, Джерри. Он улыбается, насколько смог. Тебе нужно отдыхать, Барри, беречь энергию. Не переутомляться. У нас с тобой осталось так мало времени. Я сделал то, что должен был Джерри. Теперь я весь твой. Ты сказал Брэдди? Он поднимает глаза. У нее достаточно дел. Нечего добавлять ей беспокойства. О, Барри, тебе придется рассказать. Ей лучше услышать это от тебя, иначе ей будет больнее. Как только эти слова слетают с ее губ, в дверь стучат, Эмили бежит туда, поскуливая и виляя хвостом. «Смотри, как ты пришел!» — говорит Джерри, впуская Брэду. «Мы как раз говорили о тебе». «Надеюсь, я не помешала, Джерри?» «Наоборот, ты вовремя!» Джерри хватает сумку и перекидывает ремень через плечо. «Я только что заварила чай, но мне пора бежать в благотворительную миссию». Брэда поражена. «Тогда, может, я...» «Ни в коем случае. Садись. Барри за тобой поухаживает. Я вернусь, как только смогу». С этими словами Джерри выходит и садится в свой пикап. «Как ты, Брэда? Барри наливает ей чашку чая. «Мы как раз думали, как у тебя дела». «О, в порядке», — улыбается она. «То, что не убивает, делает сильнее и все такое». «А если серьезно, я пришла поблагодарить вас обоих за то, что вы слушали меня в тот день. Я тогда была на грани. Не знаю, как бы я справилась без вас». «Есть какие-нибудь новости?» Да, да, хорошие новости, я рада это сказать. Мы с Энни долго разговаривали, и, кажется, она меня поняла. А что еще более важно, думаю, она простила меня. Это чудесно, Брэда. Я рад за тебя. Вообще-то, небрежно говорит Барри, у меня тоже есть новость. О, какая? Чашка Брэда замирает на пути к арту. «Меня здесь скоро не будет. Ты возвращаешься?» «Нет, Брэда». Он смотрит ей в глаза, его голос спокоен и нежен. «У меня рак. Неоперабельный». Чашка с грохотом падает на блюдце, и Брэда закашливается. «Как долго?» То есть когда, о боже мой, нет. Они не могут сказать конкретно, но речь идет о неделях, даже не о месяцах. Но мне не больно, Брэда. Время от времени чувствую небольшой дискомфорт, но доктор Майк и Джерри обо мне заботятся лучше всех, ты их знаешь. О Баре. Слезы текут по ее лицу. Не расстраивайся, Брэда. Я надеялся, что ты не будешь. Он улыбается. Мы оба знаем, что на самом деле это не прощание. Насколько я помню, ты верила истого. Я надеюсь, ты все еще веришь. А если у тебя есть вера, то она тебя не подведет, и с нами все будет хорошо. Он не мешает ей плакать, пока она не берет себя в руки. В таком случае, Барри, я тоже должна тебе кое-что сказать. Внезапно ее голос звучит очень решительно. Я просто обязана. Особенно после того, что ты мне только что сказал. Что такое бреда? Он выглядит обеспокоенным. Надеюсь, не очередная ссора? Нет, нет, фыркает она. Ничего такого. Однако это еще одно признание, и я должна его сделать. Слушаю тебя. Барри, я тебя люблю. Я никогда не переставала любить тебя. Я всегда любила тебя. Я никогда никого не любила так, как люблю тебя. Она видит по его лицу, насколько он ошарашен. А потом он улыбается. Его улыбка излучает искреннюю доброту. «Бреда, пожалуйста, не переживай», — говорит он, взяв ее руки в свои. «Я не переживаю. Как бы безумно это ни звучало, я рада, что сказала. Я рада, что мне выпал шанс сказать тебе. Можно я кое-что спрошу?» «Конечно, что угодно». Если бы не церковь. То есть, я знаю, что для тебя это всегда было призванием, но если бы это было не так... Она не может договорить. Бреда, зачем спрашивать? Конечно, это была бы ты. Я долго из-за этого мучился. Спроси Джерри, если не веришь. То, что я решил посвятить себя служению Богу, не означает, что я разлюбил тебя. Я нёс твой образ в своём сердце и молился за тебя каждый прожитый день. О, Барри! Правда? Ты же не врешь? Ты ведь знаешь, я не из тех, кто болтает попусту. Тогда она глубоко вздыхает и говорит. Ты даже не представляешь, как много это для меня значит. Это самый прекрасный подарок, который ты мог мне сделать, Барри! Я! Я буду помнить это всю оставшуюся жизнь. Тут она улыбается и неожиданно для себя начинает смеяться. Что? теперь удивляется Барри. Что тут смешного? Хо, Хо! Не бери в голову. Я просто вспомнила, что сказала мне мама, когда мы расстались. Да? И что именно? Мне очень нравилась твоя мать. Она сказала, что я веду себя как Скарлетт О'Хара, тоскую по недоступному Эшли, и должна собраться и взять себя в руки. И вот уже они оба смеются безо всякой причины, пока по их лицам не начинают течь слезы. Джерри, припарковавшая свой пикап у озера, склоняет голову и облегченно вздыхает, гладя Милли, пристроившуюся на сиденье рядом». «Думаю, нам можно уже вернуться домой, Милли. Не знаю, как тебя, а меня весь этот накал эмоций выжил до капли». Милли в знак согласия прижимается холодным носом к ее руке.